Подойдя к своему шатру, Элен увидела Пьера и Армелию. Их тележка была загружена доверху. «Слушай, я тебе еще не говорил, чтобы ты не нервничала. Руфь сказала, что тебе нельзя волноваться, пока ты окончательно не выздоровеешь. Что ты мне не рассказал?» Пьер ужасно сердился из-за того, что ты не вышла на работу. Он сказал, что не знает, захочет ли нанять тебя снова. Жан боялся взглянуть на Элен. Жан мучился уже несколько дней, не решаясь рассказать об этом Элен. — А, Пьер! Он наверняка уже обо всем забыл. Элен беззаботно махнула рукой. — Но он был просто-таки в ярости. — Что ж, посмотрим. Элен чувствовала себя достаточно сильной, чтобы не опасаться последствий этого разговора. Высоко подняв голову, она подошла к Пьеру в тот момент, когда Армелия скрылась за повозкой. «Пьер!» — Элен кивнула ему. «Я вернулась!» В первый момент Пьер казался удивленным. «Судя по твоему виду, нельзя сказать, что ты при смерти!» — проворчал он. «Мне уже лучше, спасибо!» Элен оставалась спокойной. Она достаточно хорошо знала Пьера и понимала, что вся его ярость давно уже улеглась. — А у тебя все в порядке? — Работы было много, — с упреком сказал он. — Тогда давайте я помогу вам с разгрузкой телеги, и мы сможем начать работу. — Ну как, мастер? Элен принялась разгружать тележку. — Хорошая идея. Казалось, Пьер обрадовался, что Элен ни словом не обмолвилась о его претензиях, высказанных Жану. «Ну, как там твой меч?» — спросил он серьезно. Это был первый раз, когда он открыто проявил интерес к Атанору. «Собираюсь начать работу над Эфисом. Клинок и нужно уже готовы. Осталось совсем немного. Ты мне его покажешь, когда он будет готов?» Удивительно, но в голосе Пьера Элен не уловила насмешки. «Конечно, мастер!» Было уже совсем темно, когда Элен и Пьер наконец все выгрузили из телеги и навели порядок в кузнице. Жан, который собирался начать работу оружейника только завтра, помог им при разгрузке, и Пьер дал ему за это пару золотых. «Ловкий ты парень!» Кузнец потрепал мальчика по плечу. Только теперь Элен заметила, как Жан вырос. Сейчас он был кузнецу по подбородок. На следующий же день Элена изготовила две половинки металлического набалдашника, которые должны были скреплять рукоять помимо клея, которым она собиралась склеить две деревянных половинки рукояти. В совокупности все это должно было защищать Эфес в самых ненадежных местах от трещин. Смазав половинки клеем, она сжимала их, пока клей немного не подсох, а затем обмотала эфес веревкой, которую нельзя было снимать, пока клей полностью не высохнет. На следующий день нужно было отшлифовать края склейки и натереть весь эфес льняным маслом, чтобы места склейки не были видны. Элен с удовольствием осмотрела эфес. Сердце ее учащенно забилось от гордости. Она хотела обмотать эфес темно-красной льняной нитью. Когда все части меча будут скреплены, она уравновесит меч на вытянутом левом указательном пальце, чтобы определить центр оружия, так как именно там следовало делать гравировку. Она долго раздумывала, каким знаком украсить меч, и в конце концов решила выбрать маленькое сердечко.